«Да уж, на нас напыли исключительно разузленные на меня, и те, кто из-за преступлений не могли даже сами задания выбрать. И кто бы мог подумать, что возглавлявший их так старательно скрывал свою личность? Пришлось убить столько не связанных с этим людей». Робин Гуд направил полный гнева взгляд на Юноса. «Так ты за мной пришел?» «И напав на мою гильдию...» Ты таким образом объявил мне войну? Мы же похожи, что ты умереть собрался. Провоцируя, сказал Юнас. Робин Гуд прищурился, на выражение его лица осталось неизменным. Противник хмыкнул и достал меч. Тоже не против убивать ради цели? Похоже, мы одинаковые, бывший герой Робин Гуд. Юнас продолжал подстегивать. Отрицать не буду. Не думай, что меня ждет легкая смерть, но и тебе стоит готовиться к этому. Лишь слабаки оправдывают поступки. Но в отличие от злодеев, слабых ждет лишь уготованная для них жалкая смерть. Творящие зло, и те, кто в ком нуждаются, могут набить себе цену. Но все это лишь низкое желание самоутвердиться. Рот Юнуса искривился когда он занес меч боком. Глядя на лицо Робин Гуда, за лезвием оружия, мужчина усмехнулся. Я родился в трущобах. Из голодавшего от голода и неспособного уже ходить ребенка, которого я украл всего пару дней назад хлеб, заживо загрызли собаки, но я выжил. За пределами трущоб. Я стал выглядеть подобающе, но сущность человека никогда не меняется. Юнос сокращал расстояние. Робин Гуд взял три стрелы и по очереди выпустил их в противника. Скорость была такой, будто стрелы были выпущены одновременно. От двух Юнос уклонился, а третью отбил мечом. Длинное лезвие нанесло свой удар, и переоманная стрела упала на пол. И вот меч Юноса. Был на том расстоянии, когда мог достать до Робин Гуда. «Для меня ты такой же мальчишкой из трущоб, у которого я украл хлеб». Юнос направил меч в кисть Робин Гуда. Тот уклонился и ушел от удара. Он выпустил лук из руки. Вместо него он приготовился к бою, держа скрытый под одеждой кинжал. Это было странное оружие. Лезвие было сильно изогнутым. И, конечно же, кинжал был намного короче длинного меча. Йонас был уверен в своей победе. Добраться в ближнем бою до лучника было легко. Мужчина считал, что исход боя решен. К тому же, против опытного мечника выступал вынужденный взяться за нож лучник. Меч почти достигал противника. а Атаки шли только со стороны длинного клинка. А вот Рубингуд не защищался кинжалом. Он изворачивался, уходя от ударов. Я лишь продолжал уходить. А как тебе это?» Выйдя из-за радиуса удара, Юнос согнул спину. «Ветер, неси меня!» На конце меча появилась магическая письмена. Юнос подпрыгнул. Сильный ветер подтолкнул его в спину. Это было непредсказуемое скоростное движение. Меч целился в Робин Гуда. Особенностью танцующего клинка Юнуса было то, что за счет сложных движений и магии, его действия было сложно предсказать и уклониться от удара. Летевший в воздухе Юнус встретился взглядом с Робин Гудом, и мужчина говорил себе, что такого просто не может быть. Чтобы отточить эту технику, потребовались годы. в быстрый ветер, надо было следить за окружением, все не так просто, как на словах. А Рубин Гуд без проблем отслеживал его движения. Такого мужчины не мог принять. Однако Рубин Гуд, чтобы обводить уком, развивал свое зрение с детства. Взмах меча Юнуса для него был все равно что замедленный, и магическое ускорение не казалось особенным. Тс. Юнус проскользнул сбоку с помощью магии. Он думал ударить, когда они сошлись, но в итоге пришлось согнуть и вытянуть руку, защищаясь от удара Робин Гуда. Непривычным образом мужчина приземлился. Все же в воздухе ему никогда не приходилось защищаться. В спешке он прыгнул, отходя от противника. Чуть не достал меня этим ножом. Он еще чем-то владеет, помимо лука. Однако, никаких проблем не будет на таком расстоянии. Робин Гуд уже выбросил свой лук. Без него он... Когда Юнос думал об этом, стрела пронзила его живот. Он неудачно приземлился, отступая, и упал. Не может быть. Он же не собирался стрелять. Юнос поднял голову, а Робин Гуд все еще стоял с ножом в руках. Мужчина посмотрел на нож и заметил в нем кое-что странное. На другой стороне лезвия... Была тетива. Теперь он понял, что кинжал исполнял роль Лука. «Черт, чтобы я...» Когда он попробовал встать на тыльную сторону ладони, наступил Робин Гуд. Юнос кротко вскрикнул. «Юнос, ты считаешь, что разница между смертью хорошего и плохого человека невелика? Ничего не зная про твою философию, но могу сказать, что ты ошибся». С стой Робин Гуд, давай поговорим. Ведь не бог решит, когда тебе умереть, а я. Робин Гуд убрал кинжал, а вместо него поднял с пола обычный лук. Стрела давила в спину и сердце юноса С-стой, я пока не могу умереть. У меня ведь такой талант. Я не просто глава гильдии а в этом городе. Я... Я могу куда больше, в такое время, в таком месте. Юнас пытался уползти. Робин пустил стрелу в сердце через спину. На балконе пролилась свежая кровь.